Часть первая. Глава первая. Скарлетт Охара не была красавицей, но мужчины вряд ли отдавали себе в этом отчет, если они, подобно близнецам Тарлтонам, становились жертвами ее черв. Очень уж причудливо сочетались в ее лице утонченные черты матери, местные аристократки французского происхождения, и крупные выразительные черты отца –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 прохладной тени за колоннами просторного крыльца Тары, обширного поместья своего отца. Шел 1861 год. Ясный апрельский день клонился к вечеру. новая зеленое в цветочек платье Скарлет, на которое пошло 12 ярдов муслина,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 Они были подстать друг другу, одинаково жизнерадостны и беззаботны. И юноши не менее горячи, чем их лошади, горячи, а подчас и опасны, но при всем том кротки и послушны в руках тех, кто знал, как ими управлять. И хотя все трое, сидевшие на крыльце, были рождены для привольной жизни плантаторов и с пеленок воспитывались в и холе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 Там, на взгляд жителей Чарльстона, Саванны и Огасты, пока что не утратило некоторого налета грубости. Более старые и степенные обитатели юга смотрели сверху вниз на новопоселенцев, но здесь, на севере Джорджии, небольшой пробел по части тонкости и классического образования не ставился никому в вину, если это искупалось хорошей сноровкой в том, что имело подлинную цену. А цену имело умение вырастить хлопок, хорошо сидеть в седле, метко стрелять, не ударить в грязь лицом в танцах, галантно ухаживать за дамами и оставаться джентльменом даже во хмелю. Все эти качества были в большой мере присущи близнецам, которые к тому же широко прославились своей редкой неспособностью усваивать любые знания, почерпнутые из книг, Их родителям принадлежало больше денег, больше лошадей, больше рабов, чем любому другому семейству графства. Но по части грамматики близнецы уступали большинству своих небогатых соседей-голодранцев, как называли белых бедняков на юге. Как раз по этой причине Стюарт и Брент и бездельничали в эти апрельские послеполуденные часы на крыльце Тары. Их только что исключили из университета Джорджии, четвертого за последние два года университета, указавшего им на дверь, и их старшие братья Том и Бойт возвратились домой вместе с ними, не пожелав оставаться в стенах учебного заведения, где младшие пришлись не ко двору.